Глава девятая. В последнее время член общества нравственности виконтесса Сасакура оказалась вовлеченной в кипучую деятельность. Положение виконтессы в свете ее веселый живой характер быстро выдвинули ее из среды рядовых участниц обществ, и вскоре она стала чем-то вроде почетного члена его руководства. Приветливая и общительная она не знала теперь ни минуты покоя. Вот и сегодня она возвращалась с собрания общества только поздно вечером. У подъезда она встретила мужа, который тоже всего минуту назад подъехал к дому и выходил из коляски. Супруги вместе прошли в дом, и оба усталые до да нельзя уселись в кресло. Викон был так высок ростом, что едва не касался головой дверной притолоки. Половина его лица была скрыта густой бородой, и даже руки, на одной из которых блестело золотое кольцо с монограммой, были у него волосатые. Виконт происходил из северного феодального клана и, по шутливому замечанию одного из родственников, походил на медведя, которые водились в его гористых владениях. Глаза у него были узенькие, взгляд приветливый, лицо добродушное, располагавшее к себе. Виконт был ответственным членом правления одного из пятнадцати банков, а так как в прошлом он к тому же являлся главой небольшого феодального клана, то имел обширные связи в обществе. Обязанности свои Виконт нес исправно, не рассматривая их только как синекуру и поэтому на службе считался человеком весьма полезным. Виконтесса сняла шляпу, украшенную белым пером, положила ее на круглый столик, поправила волосы на висках и, сделав глоток из поданной горничной чашки, с чаем взглянула на часы. «Уже девятый час, как-то поздно, однако», — обратилась она к мужу. «Кио и руку наверное, уже спят. Только сейчас изволили уснуть». — ответила горничная. Дети ложились спать восемь часов, такой был установленный порядок. — Да и ты тоже сегодня запоздала. Я заезжал в дворянское собрание, потому и задержался. А ты опять заседала в этом своем обществе по улучшению... Забыл, что вы там улучшаете? — Да, я была там. — А что в дворянском собрании? Много было народа? — О, да, Фудзиса выдержал пространную речь. Любит поговорить. О чем же он говорил? Да, знаешь, вечная его проповедь. Дворянство ⁇ плод монархии, цвет нации. Ничто не должно марать чести дворянства. Недопустимо попусту заниматься политиканством. Это мол противоречит воле императора и все в таком роде. Вот как. А мы тоже приняли резолюцию. Указать Фудзисава на недостойное поведение. «Кому? Фудзисава?» «Ну нет, это немыслимо. Скорее вся Япония перевернется, чем Фудзисава и Китагава встанут на путь добродетелей». «Какие глупости. Что ж, по-твоему, решить, что они неисправимы и вовсе оставить их в покое? Тогда их бесчинством конца не будет. Сейчас я переоденусь». Эти последние слова относились к горничной, предложившей графине сменить туалет. «И что же, Китагава-сан тоже был там?» «Да, разумеется. Слушал речь Фудзисавы с довольно-таки кислой миной. Ведь Китагава известен своей вознёй с разными политическими партиями. Право, пусть уж лучше возится с политикой, чем терзает жену. А у Фудзисава какой дипломат?» Спрашивал у Китагавы, как поживает Судако сан когда она вернется из Нумадзу и так далее. У Китагавы был очень недовольный вид. «Нет, честное слово, откуда у мужчин столько деспотизма?» «Ну, ну, пожалуйста, без обобщений». «Я ведь как-никак тоже мужчина». «Ох, полно тебе шутить». «Удивительное дело, когда встречаешь Китагава в обществе, и он и собеседник неплохой, и хоть не блещет умом, но человек, как все люди». «Нет, определенно, это все вина женщин». «Женщины тут ни при чём. Беда в том, что мужчины ведут себя не так, как надо». «Ты женщина, потому так и судишь. Я спроси мужчины, каждый скажет, что все шло бы как надо, не будь этих вечных женских капризов». «Ну, значит, обиды взаимны. Но с таким, как Китагаву, права же нет никакой возможности поладить». «Подумай только, как странно всё получается на свете. Ты у которой такой смирный, покладистый муж». «Кио, ты что, смеешься? Ты становишься членом общества по улучшению каких-то там нравов, а такая женщина, как Садако Сан — До самой смерти, готовая все сносить, молча выходит замуж за китагава. Честное слово, все шиворот на выворот. Вот потому я и говорила недавно Садако Сан: терпению тоже должен быть предел. Ах, вот что. Бун с поварежками. Чудесно! Ай да научила. Полно тебе насмехаться. В наше время уже никак невозможно предъявлять только к женщинам требования покорности и постоянной любезности. Сам посуди. К чему приводит такое терпение, как у Садако-сан? Она страдает, молчит, а Китагава только этого и нужно. Удержу нет его самодурству. Да, странный тип этот Китагава, и что только он нашел в этой женщине, как ее там? Хосуми, что ли? Ей-богу, он не в своем уме. Если хочешь, это своего рода помешательство». «Ну, теперь его уже не остановишь, пока он сам не дойдет до предельной черты». «До предельной черты? Что ты имеешь в виду?» М -м -м, Как бы это тебе объяснить? Я думаю, конец может быть только такой. Одно из двух — либо могила, либо сумасшедший дом. Знаешь, я думаю, единственное средство подействовать на него — это созвать семейный совет и серьезно его предостеречь». «Семейный совет?» Вздор, ведь он не ребенок, не слабоумный. Разве семейный совет заставит его прекратить безобразие? И потом, кто же возьмет на себя миссию судьи? Все одного с ним поле ягоды, разве что я один имею на это моральное право. Я уже пытался усовестить его бесчестное количество раз, да все напрасно. Все мои речи, что об стенку горох. Если ставить вопрос еще резче,. Тогда остается только разорвать с ним всякие отношения. И потом, знаешь, когда встречаешься с ним, как-то и язык не поворачивается говорить резко. Просто не верится, чтобы этот самый человек был способен на такие возмутительные поступки. Это всегда так. Именно те, кто так мило любезен в свете, способны на самую отъявленную жестокость у себя дома. Что ж, по-твоему, такие, как я, и на людях веселые и дома смиренные, нарушение общего правила? — засмеялся Виконт. «Нет, честное слово, женщину, которой судьба дала такого мужа, можно только пожалеть. Если в будущем месяце я соберусь в Ойсо, непременно заеду в Нумадзу, проведаю, как она там живет, бедняжка. Она такая сдержанная, что и в письме не напишет обо всем откровенно. Но можно себе представить, как ей тяжело. Да и Митико мне тоже жаль от души. Тэруко рассказывает, что в последнее время она заметно похудела». Я бы охотно взяла ее к нам, да разве можно против воли отца? А девочка, хоть и не жалуется, но тоже, безусловно, страдает. От нее ведь жалобы не услышишь, такая упрямая с характером. Они теперь даже в гости ее к нам не пускают. Как-то она поживает. Завтра я все же непременно попытаюсь наведаться к ним. садако Сан тоже просит меня об этом в каждом письме, единственное, о чем она просит, бедная. Но мы, однако, заболтались, «Переоденься. Я тоже пойду сниму это платье». Виконтесса встала. В эту минуту в комнату с несколько обеспокоенным видом вошла горничная. «Госпожа, госпожа, что такое?» «Приехал человек от господки Тагава. Спрашивает, нет ли у нас Митико-сан». «Митико? Что это значит?» Виконт, хотевший уже было выйти из комнаты, остановился. «Что там случилось с Митико?» «Да вот, понимаешь, оказывается, Митико исчезла». «А кто приехал от Китагава?» «Кажется, это их управляющий Мацубара-сан, госпожа». «Проведи его сюда». Викон снова уселся в кресло. Вскоре в комнату вошел очень полный, очень взволнованный человек лет 50. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы определить, что жира в нем гораздо больше, нежели ума. «Покорнейше прошу простить за беспокойство в такой поздний час». «Это поистине дерзость с моей стороны. Мне только что сказали... Горничная говорит, будто барышня Митюко не изволит находиться у вас в доме». «Да, Митюко уже давно у нас не бывало. Мы были бы очень рады, если бы она приехала погостить хоть ненадолго. А в чем дело?» «Так значит, ее действительно у вас нет. Вот беда-то!» Мацубара с озадаченным видом склонил голову на бок и вздохнул. «Да что случилось?» — встревоженно повторил Виконт. «Видите ли... эм... как бы это сказать?» Откровенно говоря, господин наказал ее немного, чересчур строго. «Что? Нет, нет, сегодня. Так в обед примерно». «Вот беда, скажи на милость». Когда же она исчезла? Виконтесса тревожилась все сильнее. «Эм... как бы это сказать?» — Вечером вдруг хватились, а Митикусан сан нигде нет. — Как вы изволили? — Нет, ничего особенного никто за ней не заметил. — Значит, до вечера она была дома, это точно? И никто не заметил, как она вышла? — А дома хорошенько искали? — Конечно, конечно, дома все обыскали, все как есть. Да и по соседству тоже э, все осмотрели». «Сам господин ведь тоже только недавно вернулся. Ну и послал меня к вам. Вдруг, мол, она случайно у вас?» «Нет, у нас она уже давно не была. Может быть, мол, она у вас, так и из-за минутной размолвки. наказывал ты как не говорите, родной отец. Так вы уж, пожалуйста, отпустите ее домой. Я надеюсь, господа поймут. Что ты мелешь? Митисан здесь нет». «Мити здесь нет. В доме Сосакура тебе лгать не станут. Знаете что, Виконт, я поеду туда, узнаю все сама. Ведь если с девочкой что-нибудь случится, мне оправдания не будет перед Садако-сан». «Да, конечно, поезжай. Лучше поезжай ты, а то я, пожалуй, наговорю там лишнего. Киё, скажи Масакити». «Уж пусть не взыщет, сейчас же пусть опять запрягает и отвезет Виконтессу на улицу у Харикава. Дело очень срочное». «Так значит, Мити сан действительно у вас не была?» «Вот задача. Тогда разрешите откланяться. Покорно прошу простить за беспокойство». «Да, да, ступай, пожалуйста, поскорее, без всяких церемоний. Да смотрите, там хорошенько, как бы кто из других барышень тоже не потерялся. Ах, какое несчастье. Если бы Садако-сан узнал об этом, что бы с ней было? Ах, только бы девочка оказалась целая и невредима». И не успев даже толком собраться, виконтесса помчалась в экипаже к особняку Китагава на улицу Хорикава. В то самое время, когда экипаж виконтессы выезжал из ворот особняка Сасакура в квартале Ауяма, Митико поднималась по каменным ступенькам вокзала в Симбасии. Она решила бежать к матери в Нумадзу и, воспользовавшись наступлением сумерек, незаметно выскользнула из дома. После расправы с Митяко граф-отец принимал гости, деятели некой политической партии, а затем, поскольку до сбора в дворянском собрании еще оставалось время, отправился кататься вместе с Осуми и младшими девочками. Митико осталась одна, запершись в своей комнате, и, дотронувшись ни до обеда, ни до ужина, она сидела над раскрытым учебником, погруженная в свои думы. Слезы у нее давно высохли, митико считала зазорным плакать перед слугами. Спина, исполосованная плетью, мучительно ныла, кисть руки, поврежденная жестоким пинком ноги, болела так, словно кость была сломана, но Митико страдала не только физически. Чем больше она размышляла, тем нестерпимее жгла ее сердце обида, тем горше становилось у нее на душе. Где и кому может она поведать эту обиду, выплакать эту боль, рассказать все без утайки? В доме только слуги, и среди слуг ни одного человека, которому она могла бы довериться. Тетя Сасакура. Да, Митико любила ее. Но на этот раз она не хотела обращаться к ней. Есть одна лишь грудь в целом мире, на которой она могла бы выплакать свое горе. Родная грудь матери. Ведь мать тоже, наверное, тоскует по ней. Тоскует так же сильно, как сама Митико, и плачет. Митико прижмется к ней крепко-крепко и будет плакать с ней вместе, выплачет все свое горе. Внумадзу, внумадзу. Воспользовавшись суетой, поднявшись в доме, когда на закате солнца Осуми с детьми вернулась с прогулки, Метико поспешно обулась и украдкой выбралась из дома. На улице было уже темно. Ориентируясь по огонькам газовых фонарей, дрожащим светом озарявших безлунный, беззвездный мрак майской ночи, Митико направилась к вокзалу Симбаси. В кармане у нее не было ни гроша, маленькой аристократке еще ни разу в жизни не случалось держать в руках деньги. Больше того, ей приходилось бывать на улице только в экипаже или в украшенной гербами коляски рикши. Но сейчас не время было думать об этом. Митико никогда не бывала в Нумадзу. Четыре года назад, когда в доме еще не появилась О-Суми, Митяко ездила с родителями в Атамии. Атамии — курорт на побережье Тихого океана, известный своими горячими источниками. Они проезжали тогда у подножия гор Хаконе. Там, за этими горами, сказали ей, тогда находится Нумадзу. Вот и все, что она знала. Поэтому она решила доехать до последней железнодорожной станции, а дальше — Митико торопилась, почти бежала. Вдруг она споткнулась о камень и едва не упала. В тот же момент девочка почувствовала, что кто-то неожиданно ухватил ее за рукав. Не издав ни звука, испуганная Митико гневно рванула руку и оглянулась. В неясном свете далекого фонаря она увидела огромную собаку. Нет, ты! В самом деле, это был Нет, кинувшийся в догонку за своей хозяйкой. Метико с замиранием сердца ждала появления погони, но никаких преследователей не было видно. Вероятно, дома ее еще не хватились. Нет с тревожным недоумением заглядывал в лицо девочки. Когда Метико попыталась продолжать путь, он снова вцепился в ее рукав, словно пытаясь остановить. Нет, ну будь же умницей, пусти, ведь я иду к маме. Маленькая ручка. Легла на голову собаки, и Нэт, как будто поняв, что от него требовалось, завилял хвостом и пустился бежать сзади Митяко. Она так и не смогла прогнать его, и ей пришлось смириться с этим провожатым. Тем более, что в обществе верного пса она чувствовала себя несколько смелее. Когда, незамеченная, по счастью, постовым полицейским, Метико благополучно выбралась и спасти льва, и, стараясь не попадаться никому на глаза, добралась до вокзала Сумбаси, Она окончательно выбилась из сил, все тело ее точно одеревенело от усталости. Оставалось ровно 20 минут до отхода последнего поезда на Акафудзу. Зал ожидания третьего класса вокзала Симбаси был битком набит самой разношерстной публикой. Но когда в зал вошла девочка с прической Тигова, с белым воротничком, видным из-под пестрого кимоно, повязанное алым шелковым поясом, в дорогих сандалиях и в сопровождении огромной собаки. Все, кто был в зале словно по команде уставились на нее. митико обвела зал серьезными черными глазами и села, вернее почти упала на скамейку в углу рядом с каким-то стариком и старушкой по виду крестьянами с огромными узлами за спиной. вот так пес здоровенная собака Что это за девочка как она сюда попала раздался кругом разноголосый шепот митико коротко вздохнув, осматривалась по сторонам нету селся у ее ног неуступно сторожа хозяйку Старик и старушка рядом с Митико о чем то заговорили между собой не спуская с нее глаз Митико прислушалась, но большую часть их слов понять не могла Единственное, что она отчетливо уловила, было слово Кафудзу Митико смутно помнила, что во время поездки в Атами они проезжали Кафудзу Минуту другую Митико внимательно приглядывалась к старикам Когда уходит поезд в Кафудзу Внезапно проговорила она. «Поезд в Кафудзу? Скоро. Сейчас уже будет отправляться. Мы тоже едем в Кафудзу. А тебе, барышню, тоже туда надо?» Спросил старик. «А дальше Кафудзу поезда не ходят?» «Верно, верно. Дальше не ходят». «Через горы Хакуне не проложили еще дороги. А тебе куда нужно-то?» Митико промолчала. «Одна едешь». Митико продолжала молчать. «А провожатые твои куда же подевались?» — полюбопытствовал старик. «Этот здоровенный пес твой, что ли?» — спросила старушка. Митяко утвердительно кивнула. В толпе, прислушивавшиеся к этой беседе, снова начали оживленно переговариваться, но в этот момент открылось окошечко кассы, и все шумом поднялись с мест. «Барышня, если тебе надо в Кафудзу, так уже начали продавать билеты», — заметил добродушный старик. И Митико, а вслед за нею, и Нет встала. «Славная какая барышня!» Старушка ласково погладила Митико по голове. «А ты сумеешь сама взять билет-то?» Заботливо спросил старик, взглянув на Митико. Вместо ответа Митико опять только молча кивнула. Вскоре подошла ей очередь. «Направление!» Раздался строгий голос из окошка. Кафудзу. Услышав в ответ детский голос, кассир выглянул из окошка. Из-под черной челки на него смотрели большие черные глаза. Так, один билет до Кафудзу, Йен-Сен. Джав билет в руке, Метикова все еще пристально смотрела на окошечко кассы. А деньги? В голосе кассира, слишком усталого, чтобы разговаривать после долгого дня механического труда, зазвучали ласковые нотки, когда он произнес эти слова. Ваш, нужно заплатить деньги подсказал сбоку все тот же старичок. «Разве за билет надо деньги?» «Без денег в поезде ехать нельзя». Кассир с улыбкой, но несколько подозрительно глядя на Митико, высунулся из окошка. Стоявшие в очереди с удивлением прислушивались. Вокруг Митико неожиданно образовалась толпа. «Что там случилось? Воришку поймали?» «Заблудилась, что ли?» «Да, видишь, денег у нее нет на билет». «Зайцем, наверное, хотела проехать. По виду не скажешь. Бывают же пройдохи. Видать, из породы Омацу ведьмы». «Омацу ведьма». Так прозвали известную в XVIII веке мошенницу и отравительницу Умацу, казненную за многочисленные преступления. «Да нет же, сразу видно, что хороших родителей». Мачеха верно замучила, вот она и собралась бежать к отцу родному. Как раз в это время прибыл поезд из Йокугама, и толпа увеличилась. «Разойдись! Разойдись!» К митико подошел полицейский. «В самом деле девочка совсем одна. Фамилия?» — спросил он митико которая, оказавшись в центре внимания толпы, слегка покраснела от смущения. «Митя, говоришь, зовут. А фамилия как?» Митяко запнулась и молчала. «Не понимаешь?» «Фамилия, говорю. Ну, Танака, например. Или Уэда. Одним словом, фамилия, значит». Метико чуть свысока взглянула на полицейского, но ничего не ответила. «Где ты живешь? Нельзя все время молчать. Нехорошо». «Барышня, ты бы лучше сказала господину постовому все на чистоту», — вмешался старый крестьянин, который все еще не решался отойти от девочки. «Не надо бояться, отвечай», — поддержала мужа старушка. В это время зазвонил звонок отправления, и старикам волей-неволей пришлось уйти. Митико молча проводил их взглядом. «Надо посмотреть адрес на ошейнике у собаки», — посоветовал кто-то в толпе. Полицейский, нагнувшись, хотел было притянуть к себе Неда, но тот вскинул свою львиную голову и зарычал так грозно, что полицейский испуганно отскочил. В толпе раздался смех. Полицейский побагровел. «Разойди, сказано было!» «А вы, барышня?» Пожалуйте сюда. Билет верните в кассу. Да никак это, Мити. Проговорил в этот момент чей-то голос. Толпа раздалась и перед Митико очутился изящный молодой человек лет 25 с красивым светлым лицом, одетый в легкий летний костюм, с белым кашне вокруг шеи, в соломенной шляпе и с зонтиком под мышкой. При виде его Митико переменилось в лице. Что случилось, Мити Сан? Вы знаете эту девочку? Полицейский строго взглянул на белолицевого молодого человека. Конечно знаю, я ее родственник. Да вот, он вынул из внутреннего кармана пиджака парчовый бумажник, какой обычно носят женщины, и протянул полицейскому визитную карточку. Виконт Матафуса Умедзу. Умедзу, Умедзу. Где-то я слышал это имя. Полицейский уставился на молодого человека, силясь припомнить. «Так вы говорите, что эта барышня приходится вам роднёй? Как она попала сюда, вам неизвестно? Я только сегодня прибыл пароходом в Йокугамо и попал сюда этим поездом всего минуту назад, так что совершенно не в курсе дел. Во всяком случае, попрошу вас пройти сюда вместе с нами». Полицейский повел Виконта Умэдзу, Митико и Неда в зал ожидания для дам, А в толпе, провожавшей их взглядом, еще долго не смолкали оживленные толки и пересуды. Виконт Умедзу никто иной, как родной брат графинники Тагава, иными словами дядя Митико. Недавно за совершенно непристойное поведение его лишили дворянских привилегий, и его сестра вынуждена была обратиться за помощью к графу Фудзисава. Виконт получил возможность справиться, его направили в Киото с поручением обследовать состояние императорских гробниц. Но не прошло и двух месяцев, как благородному молодому человеку, у которого распутство стало второй натурой, осточертело это занятие. Он снова сошелся с подозрительными личностями, которых умел находить повсюду, и опять пустился во все тяжкие, так что очень скоро дальнейшее пребывание в Киото стало для него невозможно. Тогда он внезапно снова упорхнул в Токио, И вот в первый же день приезда случайно наткнулся на Митико. Митико от всей души презирала своего дядю. Да это и не могло быть иначе. Лицом дяди, как две капли воды, походил на мать. Но сходство между братом и сестрой ограничивалось только внешностью. Характером же они так отличались друг от друга, что приходилось удивляться. Как могли столь разные люди произойти на свет от одних и тех же родителей? Как уже упоминалось, Виконта исключили из офицерского училища за безобразное поведение. Но это было только началом падения. Обладавший красивой внешностью, не лишенный некоторого ума, да к тому же носящий титул Виконта, он располагал неограниченными возможностями для всякого рода гнусностей. В конце концов, он окончательно погряз в разгуле, шатался по подозрительным притонам пристрастился к вину, сошелся с дурной компанией. Короче говоря, стал Виконтом булдыгой. Его, как огня, боялись в дворянских семьях, где имелись дочери на выданье. Дело дошло до того, что, когда в обществе говорили о необходимости отмены дворянских привилегий, личность Виконта у Медзу всегда служила наиболее веским доводом. Ему исполнилось уже 25 лет, но он все еще не был женат. Для графини Китагава... Брат был постоянным источником мучений. Митяко хорошо знала, как мать страдала из-за дяди, как она краснела, плакала, сгорала из-за него от стыда перед отцом. Вот почему девочка не могла испытывать к нему ничего, кроме презрения и гнева. Именно благодаря отцу и дяде в ее сознании зародилось и укрепилось представление о том, что все мужчины гадкие и злы. Митяко скрыла от дяди подробности своего ухода из дома — Она сказала только, что хотела повидаться с матерью, живущей в Нумадзу, вышла из дома и заблудилась. Затем она решительно попросила дядю отвезти ее в Нумадзу. Утопающий хватается за соломинку. Викон Тумедзу был озадачен. В бумажнике у него лежали визитные карточки знаменитые столичные гейши. Но не было ни единой бумажки достоинством хотя бы в пять йен. Он не переписывался с сестрой и, уверенный, что сестра находится в Токио, намеревался, как обычно, выключить у нее денег. Услышав, что графиня живет в Нумадзу, Виконт нахмурился. Новость эта его весьма обескуражила. С графом Китагаво он давно уже был в натянутых отношениях. При любой его просьбе к графу посредницей всегда выступала графиня. Однако вот так с места в карьер взять девочку и отправиться с ней вместе к сестре в Нумадзу тоже было бы чересчур опрометчиво. Ведь неспроста же сестра не живет больше в Токио. Лучше он отведет девочку домой. Встретиться таким образом с Китагавой, и тогда, возможно, ему представится удобный случай как-нибудь наладить отношения с зятем. План этот мгновенно созрел в голове Виконта, и он принялся на все лады увещевать Митико. «Знаешь, что...» Сейчас давай вернемся домой. Дядя отведет тебя. Это да не бойся. Объяснение найдется, что-нибудь придумаем. Что такое? Домой не пойдешь? Ну нехорошо так капризничать. Зачем бы я стал тебя обманывать? Мне самому обязательно нужно съездить по делу в Нумадзу, и я обязательно возьму тебя с собой. Все устроится наилучшим образом. Ну, сама посуди. Для чего бы я стал говорить тебе неправду? Я обязательно возьму тебя с собой. «А сегодня будь умницей и вернемся домой». «Совершенно верно. И примерно сперва извольте возвращаться домой, а потом уже поезжайте». Поддержал Виконта полицейский и сам собственной персоной пошел кликнуть рикшу. После отъезда жены Виконта Сакура переоделся в кимоно, выпил чашку горячего шоколада, посмотрел полученные за день письма и другие бумаги, сделал записи в дневнике. Викон был деловой человек» все делал тщательно и точно так же, как на службе, в банковских своих делах не терпел никаких неясностей. Так же строг он был и в отношении домашнего бюджета. Его управляющий нередко приходил в замешательство, говоря, что господин в курсе всех цен, вплоть до стоимости дров. Наконец, книгой старинных пьес, которыми он увлекался в последнее время, Виконт вошел в спальню, устроенную на европейский лад. Одев спальное кимоно, Он во весь свой огромный рост растянулся на белоснежной постели и, чуть убавив огонь в лампе, принялся бормотать в полголоса текст пьесы «Цветок в горшке». Пробило одиннадцать. Виконт приподнялся, взглянул на часы и прислушался. «Поздно», — прошептал он. Почти в ту же минуту издалека, словно отдаленный гром, донесся стук колес. Стук постепенно приближался, и вскоре стало слышно, что у подъезда остановился экипаж — Успокойный виконт улыбнулся и снова лег. Спустя немного дверь спальни отворилась и вошла виконтесса. Она все еще была в выходном костюме, даже не сняла шляпы. Я задержалась. Ты, наверное, беспокоился. Конечно. Ну что там? Слава богу, все обошлось. Я привезла ее с собой, уложила спать вместе с Т. рукой. Вот как? Где же она была? Что с ней случилось? Решила поехать в Нумадзу и, говорят, уже добралась до вокзала Симбаси. Такая отчаянная, я даже не поверила сперва. Но что за дом? Ни одного толкового мужчины. В Нумадзу? Была уже на вокзале? Бедная девочка. Решится одной на такой поступок. Хорошо еще, что об этом узнали вовремя. Какой там узнали? Когда я приехала, только тогда и удалось послать, наконец, человека на вокзал и в полицию. Я сама по секрету от всех распорядилась. Но оказалось, что посланный разминулся с девочкой, ее привез домой Медзу Сан. Медзу? Разве он уже вернулся из Киото? Да, что я начала говорить? Да, умэдзу сан как раз приехал на вокзал с Симбаси и встретил там Митико. У Медзу? что ж случается, что и Шалопай бывает полезен. Хорошо, что хоть он там оказался. «Да, это удачно. А что Китагава?» «Не хочется даже говорить о нем. Удивляюсь, как может человек до такой степени отупеть. Кричит, что такую негодную дочь лучше было бы утопить в колодце. Лучше бы, — говорит, — она умерла. Тут же была эта, как ее Осуми. Мне он заявил, чтобы я убиралась в Освояси. Но я была так взбешена, что дала таки ему остраску. Так, немножко совсем». «Беда с этим человеком», — Викон вздохнул. «Если бы ты знал, как мне жаль Митико. Иметь такого отца?» «Хоть бы слово и сказал ласковое, хоть бы и обрадовался, что девочку отыскали. А он где была, дрянь-негодяйка? И дальше в том же духе, а у самого такой вид, словно он готов разорвать ее на куски». Тут уж я вмешалась, стала просить отпустить ее к нам денька на два-три, сказала ему, что я, мол, хорошенько ей растолкую, как неправильно она поступила. Всеми правдами и неправдами кое-как удалось ее забрать. По дороге я все спрашивала. А чего же ты не пришла к тете? Ничего не отвечает, только плачет. Викон снова вздохнул. Да, жаль ее, бедняжку. Мысли ли дело так жестоко обращаться с родной дочерью. Китагава берет на себя большую вину, ведь раньше он был не такой. Всему вино это деревенская баба. Это она превратила его в идиота. Вот поэтому я утверждаю, нельзя в одно и то же время безобразничать в семье и быть честным политическим деятелем. Когда откроется парламент, нужно прежде всего поставить вопрос о ликвидации института наложниц. Произвол, который позволяют себе мужчины, перешел уже все границы. Да взять хотя бы этого китагава, да и высказать ему все прямо в лицо. «Ну, полно. Не надо смотреть на вещи так мрачно». Но в данном случае действительно положение тяжелое. Жаль Митико иметь такого отца. Подумай, только у ребенка есть мать, есть отец, она все равно, что сирота. Я договорилась, что она пробудет у нас всего несколько дней, но ты сам понимаешь, что стоит ей вернуться домой, и ей опять придется несладко. Отправить ее в Нумадзу тоже невозможно. Может быть, как-нибудь удастся уговорить Китагава. Право, если Садако обо всем узнает, это будет ужасно. У нее и без того достаточно горя. Пусть побудет пока у нас. Тыруко будет очень довольна. Когда мы приехали, Тыруко уже спала. Увидела Митико и говорит с просонок. О, это ты, Митико. Разве мы уже в школе? А когда, наконец, проснулась, очень обрадовалась. Улегли спать вместе. Бедняжка на ногах не стояла от усталости. По дороге чуть не заснула в экипаже. Ах, наконец-то отлегло от сердца. Прямо душа была не на месте, пока не повидала ее своими глазами. Ну, пойду переоденусь. Виконтесса встала. В ту же минуту на лестнице послышались быстрые шаги. Мама! Мама! позвал за дверью детский голос. Кто там? Это ты-то Что ты шумишь? В чем дело? Мама, Митико-сан такая странная. Митико Сан? Что еще? Что случилось? Виконтесса поспешно спустилась в первый этаж. Внизу в постели Теруко, уткнувшись головой в лиловую бархатную подушку, лежала Митико, одетая в белую фланелевую ночную рубашку Теруко. Мити-сан, что с тобой? Мити-сан? Митико с трудом приподняла голову, но тотчас же снова бессильно упала лицом в подушку. Что с ней? Да она вся горит, испуганно воскликнула виконтесса, приподнимая девочку. Лицо Митяко, освещенное светом лампы, пылало точно в огне, лихорадочно блестевшие глаза блуждали, зубы выбивали мелкую дробь. Викон, тоже спустившийся вниз с лекарствами, в испуге послал людей за врачом, и пока ждали врача, Митяко вся горела и дрожала, как лист. «Мама! Мама!» — непрерывно повторяла она, и видно было, что она не узнает виконтессу, которая прикладывала ей колбу холодный компресс. С этой ночи Метико заболела тяжелой горячкой.